другой все страдания новейшего времени. Очевидно, что ни тому, ни другому нечего было спрашивать со своих современников. Оставалось лишь посетить герцога де Буфора, чтобы окончательно условиться об отъезде. Парижский дом герцога отличался пышностью и великолепием. Ярцог жил на широкую ногу, как жили, по воспоминаниям нескольких доживающих свой век стариков, в расточительное время Генриха Третьего. Тогда и впрямь некоторые вельможи были богаче самого короля. Они знали об этом и не лишали себя удовольствия унизить при случае его величества короля. Это была та эгоистическая аристократия, которую Ришелье заставил платить дань кровью, деньгами и почтительными поклонами. Короче говоря, принудил к тому, что с тех пор стали называть королевской службой. От Людовика XI, страшного косаря великих мира сего, да Ришелье, сколько семейств снова подняло высоко голову, и сколько семейств склонило головы, чтобы никогда не поднять их больше, от Ришелье до Людовика 14 Но герцог де Бофор родился принцем, И в его жилах текла такая кровь, которая проливается на эшафоте только по приговору народа. Итак, этот принц сохранил привычку жить на широкую ногу. Как оплачивал он расходы на лошадей, бесчисленных слуг и изысканный стол? Никто этого хорошенько не знал. А он меньше, чем кто-либо. Просто в те времена сыновья королей имели ту привилегию, что никто не отказывал им в кредите. Одни — из почтительности и преданности, другие — в уверенности, что когда-нибудь их счет будет оплачен. Атос и Рауль нашли дом герцога в таком же беспорядке, и таким же заваленным грудами разных вещей, как дом бокалейщика. Ярцог тоже составлял опись своего имущества, то есть попросту раздавал друзьям, которые все до одного были его кредиторами, сколько-нибудь ценные вещи. Будучи должен что-то около двух миллионов, что по тем временам было очень большими деньгами, Герцог де Буфор рассчитал, что не сможет отправиться в Африку, не имея при себе круглой суммы. И чтобы добыть эту сумму, он принялся раздавать своим кредиторам оружие, драгоценности, посуду и мебель. Это было и роскошнее, и выгоднее, чем пустить те же вещи в продажу. И в самом деле, как человеку, давшему в свое время в долг десять тысяч ливров, отказаться принять подарок стоимостью шесть тысяч. Подарок еще более ценный тем, что он исходит от потомка Генриха IV. А унося такой подарок с собой, как отказать в новых десяти тысячах такому щедрому и обаятельному вельможе? Так и случилось. У герцога больше не было дома, так как адмиралу, живущему на корабле, дом не нужен. У него больше не было коллекций оружия. Он ведь находился теперь посреди своих пушек. Не было драгоценностей, ибо их могло поглотить море. Но зато у него в сундуках было 300 или 400 тысяч экю. Везде в доме царило веселое оживление, поддерживаемое людьми, полагавшими, что они грабят герцога.